что я выпью это Я любил Анну, любил Рошель, но они оба умерли Петежан поглядел на свою правую руку, несколько раз сжал и разжал кулак, потом засучил рукав и сказал: "Берегитесь". Анжель увидел чёрную массу, летящую ему прямо в лицо, пошатнулся и сел на песок. Голова зазвенела чисто и радостно, будто серебряный колокольчик. По верхней губе заструилась кровь. — Черт возьми, — сказал Анжель в нос. — Так лучше? — спросил Аббат. — Позвольте, — сказал он, доставая четки. — Сколько искр вы увидели? — Триста десять. — Хорошо, положим четыре. И с виртуозной быстротой, всегда демонстрируемой им в подобных ситуациях, он отсчитал на четках четыре костяшки. — Где моя бутылка? — вдруг спросил Анжель. — Да. Коричневый флакон валялся на песке, и под горлышком растекалось влажное пятно. Песок в том месте, где пролилась жидкость, почернел. Над ним вилась ехидная струйка дыма. Анжель свесил голову над расставленными коленями и кропил песок тёмными каплями крови. Спокойно сказал аббат: "Вам мало? Хотите ещё?" Какая разница, Умереть можно и другим способом, совершенно верно. Схлопотать по морде тоже я вас предупредил. А вы же не станете ходить за мной по пятам, безусловно, в этом не будет надобности. Рошель, тихо проговорил Анжель. Ну и видок у вас. Шепчите женское имя, а у самого кровище из носа так и хлещет. Нет больше, Рошель, и хватит об этом. Зачем, по-вашему, Я ей флакон этот подсунул. «Не знаю», — сказала Анжель. «Я что же, тут ни при чем? Опять ни при чем?» «Вам что-то не нравится?» — спросил Аббат. Анжель попытался задуматься. Мысли в голове мелькали не слишком быстро, но так толпились и толкались, что узнать их было практически невозможно — Почему вы не выпили сразу, спросил аббат. Я опять начну. Ну что ж, валяйте. Вот вам другой флакон. И Петежан, пошарив в кармане, извлёк на свет тёмно-коричневую бутылочку, под стать первой. Анжель протянул руку, взял бутыль, вынул пробку и несколько капель пролил на песок. На дюне остался тёмный след. Жёлтая струйка дыма закрутила в неподвижном воздухе ленивый завиток. Отбросив пропку, Анжель зажал бутылку в руке. Он утёр рукавом нос и с отвращением посмотрел на кровавый след. Из носа течь перестала. Высморкайтесь, сказал Петежан. У меня нет платка. Пожалуй, что вы правы, сказала Аббат. Вы мало на что способны, а в придачу ещё ничего и не видите. Я вижу этот песок, сказал Анжель. Вижу железную дорогу, балласт, отель перерезанный пополам. Я вижу никому не нужную, бесполезную работу. Можно и так повернуть. По крайней мере, хоть что-то. Ещё я вижу, не знаю даже, Анну и Рошель вы мне сейчас опять нос расквасите? Не расквашу, пообещал Петежан. Ещё что видите? Лицо Анжеля как будто слегка просветлело. Там было море, когда мы сюда ехали, и дети на палубе, и птицы. А если будет только это солнце, спросил аббат, вам будет достаточно? Это тоже неплохо, медленно проговорил Анжель. Тут есть отшельник, и негритянка есть, и подружка от Анагора. Дайте подумать, сказал Анжель. Ещё так много всего надо увидеть. Он посмотрел на флакон, но Анну и Рошелья тоже вижу, пробормотал он удручённо. Люди хотят видеть то, что хотят видеть, сказал аббат. И вот ещё. Видеть, конечно, хорошо, только этого мало. Наверное, можно сделать что-нибудь, сказал Анжель. Например, помогать людям. Он усмехнулся. Только сразу арестуют, понимаете? Ведь убить Анну и Рошель тоже можно. Очевидно, согласился Петежан. И строить никому не нужную железную дорогу, разумеется. И что же тогда? Тогда выходит, вы ничего больше не видите? Петежан сел рядом на песок. В таком случае Петя Если вашего воображения ни на что больше не хватает, они оба замолчали. Анжель напряжённо думал, лицо его осунулось. "Я в затруднении", сказал он наконец. "Я знаю, что нужно увидеть, что почувствовать, но я не знаю пока что надо делать. Я не могу забыть то, что уже сделал". "Вы мне очертели", сказала аббат. "Не тяните резину, Пете. Анжель выпустил из рук пузырек. Пятижан и пальцем не шевельнул, чтобы его поднять. Флакон быстро опустел. Анжель сидел сжавшийся, напряженный. Потом вдруг мышцы его расслабились, руки бессильно повисли. Он поднял голову и потянул носом в воздух. — Не знаю, — повторил он. — Для начала все же надо увидеть, кто ничего не хочет. далеко видит а вы уверены что видите спросил пятижан я столько всего вижу мне столько всего ещё нужно увидеть кто многое видел знает что делать заметил аббат знает что делать повторил анжель чего уж проще сказала аббат анжель не ответил он раскручивал в голове какую-то мысль «Профессор жуй живьем ушел в черную зону», — сказал он. «Это приблизительно то же, как если бы вы выпили. Видите, и это можно сделать». «А так лучше?» — спросил Анжель. «По-моему, это серьезный промах», — сказал Аббат. «Впрочем, сойдет для примера. Иллюстрации промахов тоже нужны». Пятижан собрался с мыслями. «Не хотите ли прочесть молитву?» — предложил он. «Ехали татары». Кошку потеряли, кошка сдохла, хвост облез. Кто первым засмеется, тот ее и съест. Аминь, — заключил Аббат. — Это для дюдю -Дю надо спеть, — сказал Анжель. — Сын мой, вы, оказывается, насмешник и злопыхатель. Они встали. Прямо перед ними на рельсах разлегся почти готовый поезд. Водители грузовиков лупили здоровенными молотами по железному корпусу, топки и чёрная сталь, гулко гудела на солнце. Глава 11. Мне кажется странным, что такому серьёзному мальчику, как Борис, могла в 1889 году прийти в голову дикая мысль переписывать всякий вздор. Шоссе истоки короля убью Издательство «Флурри», страница 44-я. Поезд состоял из двух вагонов. Директор Дю-Дю созвал на перрон весь персонал. На временной платформе, спешно сооруженной Мореном и Карло, толпились люди. Карло и Морен тоже были там. Каждый во главе собственного семейства. А еще это сволочь Орлан. Три водителя грузовиков... из коих один уже кидал в топку уголь сам Дю-Дю и Дюпон, чернокожий прислужник от Анагора. Дюпон получил особое приглашение и страшно волновался, потому что для него было зарезервировано отдельное купе, в котором ему предстояло остаться с Амадисом наедине. Раздался громкий свисток, и публика ринулась на штурм вагонных ступенек. Анжеле Пятижан — взирали на происходящее с вершины холма. Атанагор со своими помощниками не пожелал оторваться от раскопок, а отшельник должен был трудиться над негритянкой. Директор Дю-Дю показался в окне отдельного купе и трижды махнул рукой, давая сигнал к отправлению. Вскрикнули тормоза, пыхнул пар, и, радостно поскрипывая, состав тронулся с места. В окнах замелькали носовые платки. Вам тоже следовало бы там быть, сказал Петежан. Я больше не числюсь в обществе, ответил Анжель. Мне противно смотреть на этот поезд. Согласен, абсолютно бесполезная вещь. Они наблюдали за тем, как локомотив протиснулся меж двух половинок разрушенного отеля.